Дед Мороз и Бифана застыли, словно окаменели. К счастью, девочка смотрела вверх, на луну, которая сегодня была особенно яркой. "Прячемся", шепнула Бифана Деду Морозу. И они юркнули за толстое дерево. Оттуда они стали осторожно наблюдать за девочкой, которая уже шла к улью. И с каждым шагом она все отчетливее слышала жужжание пчел и все больше удивлялась. Добравшись до улья, она заметила на красной ленте письмо. Дорогая Неве, никто или почти никто не замечает пчел. Они существа хоть и маленькие, но очень важные, как и дети. Без них не было бы красоты. Твой дед Мороз. Дочитав письмо, Неве прижала его к груди. Она-то прекрасно знала, как важны пчелы, и понимала, что это подарок не только для нее, но и для всего города. Когда Неве увидела этот улей, перевязанный ленточкой, она очень обрадовалась, и в душе у нее поселилась надежда. Значит, ее письма имеют значение. Ей ответил сам Дед Мороз. Не теряя ни минуты, она развязала ленточку и открыла крышку. Медленно, медленно тысячи пчёл стали покидать улей. Они немного покружили вокруг девочки и полетели дальше. Честь юневи их совсем не боялась. Из-за того, что в ту ночь полная луна светила так ярко, пчелы сразу полетели к деревьям и принялись за работу. Скоро они построят себе новые ульи и начнут опылять цветы. Прямо настоящее рождественское чудо, прошептала притаившаяся за деревом Бифана. Невероятно. Отозвался дед Мороз. Чтобы бы трудились ночью? Это чрезвычайно редкое явление. Выходит, у них тоже сверхурочная работа. Девочке пора было возвращаться в кровать. Сегодня она будет засыпать с улыбкой. Залезая в окно, Неве заметила большую метлу, прислоненную к дереву. Дед Мороз и Бифана забыли ее спрятать. Девочка как будто не придала этому никакого значения, но не успела она улечься под одеяло, как ей пришла в голову одна идея.